Месть Сигмунда Сигер давным-давно уже забыл думать о вальсунгах и не ждал нападения врагов. Но и в самом замке, и вокруг него всегда было много воинов. Поэтому Сигни посоветовал брату напасть на него ночью. За несколько часов до наступления темноты оба богатыря вооружились головы до ног и отправились в путь. Невдалеке от замка они встретили Сигни, которая шла им навстречу.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 и богатыри не успели уже опомниться, как в кладовую ворвалась стража. Сигмунд и Синфиотли яростно защищались, но в тесной узкой кладовой они не могли свободно действовать своими мечами, поэтому, убив с полдюжин гаутланцев, они были, наконец, обезоружены и взяты в плен. Удивление Сиггейра при виде Сигмунда, который он считал давно умершим, могло сравниться лишь с его гневом,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 И действительно, казнь, которую придумал для своих пленников Сиггейр, была ужасна. Невдалеке от замка находился небольшой каменистый холм. В нем была выкопана глубокая яма, посередине которой установили толстую гранитную плиту, разделявшую ее пополам. Сигмонда и Синфиотли посадили по обе стороны этой плиты, после чего яму закрыли слоем толстых бревен.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 который находился в Синфиотле. «Подождите минутку», — обратилась к ним Сигни, — «дайте мне бросить сыну хотя бы этот сноб, чтобы он умер не на голых камнях». Воины переглянулись между собой, и один из них сказал, «Ну что ж, пусть она бросит ему сноб, от этого он не проживет дольше, а если и проживет, то только лишний час промучается». Он приподнял одно из бревен, насланных поверх ямы, и Сигни просунула в отверстие свой сноб.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 Услышав скрежет стали о камень, Сигмунд ощупью нашел в темноте торчавшие из плиты лезвия и сразу все понял. Понял, что теперь они спасены. Работая мечом, как пилой и об богатыря, несколько минут разрезали преграду, которая их разделяла, и бросились друг другу в объятия. — Дорогой отец, — воскликнул Синфиотли, крепко прижимаясь к груди Сигмунда, — позволь мне отныне называть тебя так, потому что... Другого отца, кроме тебя, мне не нужно. — Охотно позволяю, сын мой, — отвечал Сигмунд. — Но давай сначала подумай, как нам отсюда выбраться, чтобы камни, которые лежат над нашими головами, не раздавили нас, как мух. Он взял из рук Синфиотли свой меч и, подойдя к одной из стен ямы, осторожно разрезал им с двух сторон крайние из бревен. Оно с треском упало на землю.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 Этой месте я посвятила всю свою жизнь, ради нее я пожертвовал двумя старшими сыновьями, которые сейчас гибнут в пламени, зажженном тобой. Но долг есть долг, и жена должна до конца следовать за мужем, как сказал мне на прощании мой отец. Хотя бы этого мужа ей дали насильно, — добавила она тихо. Сигни порывисто поцеловала брата и сына, и прежде чем те успели ее удержать, снова исчезла в огне.